Глава 14. Островитяне выступили в поход. Невеликим флотом командовал Олег. Никто даже не пытался оспорить его кандидатуру на эту должность. Ему же подчинялся отряд кабана. Но, в принципе, партизаны действуют практически независимо от флота. Олег не думал, что придется руководить каждым их шагом. Варяк и находка получили самое передовое оружие островитян. Такое еще здесь не применялось. Скупой Добрыня расщедрился и на учениях не пожалел старую галеру хайтов, одну из захваченных на Платиновом. Атака двух крейсеров бедную галеру сожгла, взорвала и утопила. Столь примитивные испытания, конечно, не могли равняться с настоящим боем. Но дух команды и населения поднялись серьезно. С таким оружием казалось, что сам черт уже не страшен. Но больше нового оружия Олег ценил моторы. Двигатели, некогда стоявшие на обычных легковушках, превратили купеческие скорлупки в настоящие боевые корабли. В этом мире не было никого, кто бы смог их сейчас догнать. Ни парус, ни весла, ни попутный ветер не способны конкурировать с двигателем внутреннего сгорания. Правда, веслами и парусами земляне не пренебрегли. Запасы горючего не бесконечны, а нефтяных месторождений пока что не обнаружено. Помимо двигателей, Олег очень ценил радиостанции. На Варяге стояла стационарная, сделанная Пауком и другими умельцами. Радиодеталей для этого хватало. Вторая станция находилась в поселке, а третья, маломощная, была в отряде Кабана. Кроме того, у Олега и капитана Находки, Паука, были УКВ-радиостанции, найденные в развалинах магазина, торговавшего туристическим снаряжением. Радиус действия у них очень невелик, но даже двух 3 километров вполне хватит для координации действий. Корабли спустились по Хрустальной, на веслах пересекли Фриону и дальше пошли под берегом, поставив паруса. Ночевку устроили якорную напротив устья Нары. Выше этого места островитяне реку не знали и опасались идти в темноте. Конечно, клоты знают все и всегда, вот только знания свои они иной раз забывают донести до капитана, отчего возможны казусы. Да и монах не умрет от нетерпения, если южане задержатся еще на несколько часов.